Глава пятнадцатая. Как стадо ослов?» Рано утром, когда Денис с Петькой спустились с чердака, то увидели на столе в кухне записку, оставленную Мединским. «Ребята, дорогие мои, поразмыслив, я решил, что не имею права подвергать вас опасности. Мне, как журналисту, чрезвычайно важно и интересно подобраться к этой даче, Но один я привлеку гораздо меньше внимания, поэтому не сердитесь на меня и ступайте за грибами. Одну корзинку возьмите лишнюю, соберите грибков и на мою долю. Ваш Мединский. Да если я через сутки не вернусь, позвоните в Кострому вот по этому телефону, спросите Георгия Вадимовича и все ему расскажите. М. Нифига себе воскликнул Петька. Как тебе это нравится? «Мне совсем не нравится», — сердито сказал Денис. «Это нечестно. По-моему, мы просто обязаны поехать туда и подстраховать его. Пошли девчонок будить». И они забарабанили в дверь. «Встаем, встаем!» — донесся до них сонный голос Муси. «Вика, вставай!» «Муська, Вика, Всеволод уехал!» — крикнул Петька, и тут же на пороге появилась Муська в ситцевом халате со встрепанными волосами. «Что?» «Что ты сказал?» «Гляди, какую писульку твой Всеволод обожаемый оставил!» Муська схватила записку. Прочитав ее, она побледнела и вдруг застучала зубами, словно чего-то испугавшись. «Что? Что случилось?» Подоспела Виктоша. «Муська, что с тобой?» Она пробежала глазами записку. «Да, дела...» «Мусь, ты чего? Что-то плохое чувствуешь, да?» «Кажется, да...» «Так, может, прямо сейчас и позвоним этому Георгию Вадимовичу?» «Нет, так мы всю игру испортим», — заявил Петька. «Вот что, сейчас надо поесть и сразу же ехать в Парфенево и пойти по намеченному маршруту». «Но мы же его не догоним, он ведь на машине уехал и, наверное, уже давно», — сказала Виктоша. «Почему не догоним?» «Он дойдет до этой дачи и дальше, куда дальше-то денется». Окопается копается там где-нибудь, займет удобное для слежки место, скорее всего, именно это и входит в его задачу», — рассуждал Петька. «Может, там какие-нибудь наблюдательные приборы установлены. Сейчас знаешь, какая техника, Степка же говорил», — напомнил Денис. «Не думаю. Мало ли что Степка говорил. Тогда бы Паша с Витьком не направляли туда киллера». «Правильно, Петя», — сказала Виктоша. мусь, а ты чего сидишь как...» «Ты-то что скажешь?» «Твое слово все решить может». «Я не знаю, но мне...» «Страшно. Очень страшно». «Что?» «Что тебе страшно? Куда нам идти? Что делать?» «Скажи, ты же в таких случаях все ясно видишь». Тормошила подругу Виктоша. «Подождите, дайте мне сосредоточиться». Она поднялась и какой-то странной походкой направилась в горницу. И закрыла за собой дверь. Денис во все глаза следил за ней. Вот то, о чем он столько слышал. Муськина видение Виктоша тем временем быстро накрывала на стол. Петька прав. Прежде всего, необходимо подкрепиться. Ефросинья Макаровны уже и след простыл, а на столе стояла большая крынка с молоком. «Давайте ешьте», — сказала Виктоша мальчишкам. «А может, мусю подождем?» — предложил Денис. «Да ты что! Ей сейчас ничего в горло не полезет». Они уже кончали завтракать, когда дверь горницы распахнулась и на пороге возникла Муся. Она была бледная и казалась сильно похудевшей. Муська, что? бросилась к ней Виктоша. Я не пойму. Только Сева в опасности. Она впервые вслух назвала Медынского Севой, и от этого Виктошу мороз подрал по коже. А где? Где он, ты знаешь? Он точно в опасности, в большой опасности. «Мне кажется, что его поймали, что он в неволе». «Все», — решительно заявил Петька, — «идем звонить этому Георгию Вадимовичу». «Да», — Муся вдруг закрыла глаза, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Да, надо немедленно туда позвонить, бежим, это выход, я знаю». И они со всех ног понеслись на почту. Телефонистка спала, положив голову на руки. «Вы чего оглашенные?» Открыла она глаза, когда они ввалились в помещение. «Роза, миленькая, соедини меня с этим номером!» Проникновенно глядя на нее, потребовала Муся. «Костромской номер, что ли?» «Да». «Хорошо, иди в первую кабину». «Муська, я сама поговорю», — отстранила подругу Виктоша. «Алло, Георгий Вадимович? Я звоню от Мединского. он дал нам ваш телефон». «Вы в курсе? Он в опасности». «Это точно! Вы можете чем-то помочь!» «А вы кто? Вы Муся?» «Нет, я ее подруга!» «Это Муся чувствует опасность?» «Да, Севлад Григорьевич велел связаться с вами только в том случае, если он не вернется завтра утром. Но Муся прочитала записку и теперь уверяет, что он уже в большой опасности, что он в неволе». «Понятно. А вы представляете, где он может быть?» Примерно. У нас вообще-то есть план, но мы не уверены. Вот что, девушка, как вас зовут? Виктория. Виктория, вы Микешина поле, знаете? Я? Нет, но Муся... Мусь, ты Микешина поле знаешь? Знаю. Она знает. Через час будьте с вашим планом на Микешином поле. И что? Там сядет вертолет. Все поняли? Да. «Молодцы, что позвонили и не стали ждать до завтра. Итак, до встречи, Виктория. Только не вздумайте сами что-то предпринимать. Ждите меня. А сейчас повесьте трубку, я должен еще сказать несколько слов телефонистке». Виктоша повесила трубку, вышла из кабины. Мальчишки бросились к ней. «Ну что, он прилетит через час на вертолете». «Вот здорово!» – воскликнул Петька. «Я никогда еще не летал на вертолете». «И не полетишь!» – усмехнулась Виктоша. «Так они тебя и взяли!» «Это мы еще посмотрим!» «Посмотрим и увидим, кто это тебя возьмет!» Петька промолчал, но замысел уже начал созревать в его голове. «Ты сказала через час?» Спросила Муся. «Тогда идемте, на поле не так близко!» «Интересно, какой у них вертолет?» Волновался Петька. «Сколько народу на борт может взять? Денис, ты когда-нибудь на вертолете летал?» «Летал один раз в Испании». «Ну и как?» «Меня укачало». Впереди шла Муся, за ней Виктоша, потом Денис и замыкал цепочку Петька. Внезапно он прибавил шагу и догнал Мусю. Пошел с ней рядом и что-то очень оживленно говорил. Она смотрела на него сперва с удивлением, а потом буквально расцвела. Минут через сорок они пришли на Микешино поле. «Там ничего не росло, кроме сорняков». «Ну вот мы и на месте», — сказала Муся. «Слушай». — А почему тут ничего не растет? — спросил Денис. — А тут земля, говорят, проклятая, ничего не родит. Бабушка рассказывала, что в старину это поле принадлежало богатому крестьянину Микеше, И была у него жена, которую он заставлял от темна до темна на этом поле работать. Потом она на этой работе надорвалась и, умирая, прокляла Микешу и его поле. Микеша в скорости утонул в Ахтубе, а поле с тех пор ничего не родит. «Надо же! И давно это было!» — поинтересовался Денис. «Бабушка говорит, в середине прошлого века». «И что, с тех пор никто не пробовал тут сеять?» «Пробовали! Сколько раз пробовали! Но ничего не выходит!» «Кошмар! Сплошная мистика!» — проворчала Виктоша. «Мось, а если из костра мы лететь, они за час поспеют?» «Должны!» «Девчонки, не ждите ровно через час!» «Не раньше, чем через полтора. Пока то, пока все. В лучшем случае через полтора, то и через два часа они прилетят. Не раньше», — уговаривал девочек Петька. «А вот интересно, кто такой этот Георгий Вадимович?» «Не знаю. Наверное, какой-нибудь мент или ФСБшник. Во всяком случае, мне показалось, что он кое-что знает об этом деле», — заявила Виктоша. «А что? Может, они и сами вышли на след профессора?» «Ой, как же мы упустили из виду! Где сегодня профессор?» — воскликнул Денис. «А может, сбегаешь, посмотришь?» — предложил Петька. «Ну, пока они еще прилетят». «Ага, какой хитренький! А тем временем прилетит вертолет!» «Как хочешь!» — пожал плечами Петька. «Ой, гляньте, кто это?» — к ним со всех ног бежал Степка. «Эй, эй, Степа, ты что так несешься?» — бросился ему навстречу Денис. «Ой, там такое!» – запыхавшись, выпалил Степка. «Там они вовсю шуруют!» «Кто шурует? Где?» «И в деревне, и в лесу!» «Я пока бег, видал машину, из нее солдат посыпалась страсть!» «Солдат или милиция?» «На десантников, похоже!» «И что?» «Они рассыпались и в лес!» И тут до них донесся гул вертолета. «Летят!» – заорал Петька. «Летят!» «А вы чего тут?» — спросил вдруг Степка. — А как ты нас нашел? — Роско сказала, что вы на на поле подались. — Так вы чего тут? — Вертолета ждем, — сказала Виктоша. — Правда, что ли? — поразился Степка. — К нам вертолет прилетит. — Уже летит, вон он! — крикнул Денис. Действительно, вдали показался вертолет. — Степа, а ты Нинку-то вчера нашел? Нинку-то? Не, она с отцом красная уехала. — Так ничего и не узнал про того мужика. — Почему? Узнал. У Светки Серёгиной. — Ну и что ты узнал? — Это правда Варварина хахаль. Крутой мужик, бандит. Звать его Дмитрием, а кличка у него... Но в этот момент вертолет завис над полем, и уже ни слова нельзя было разобрать. Еще через несколько мгновений Он приземлился в нескольких десятках метров, и оттуда выскочил какой-то человек в штатском, в кожаной курке и джинсах. Он бросился к ребятам, а они кинулись ему навстречу. «Георгий Вадимович!» – закричала еще издали Виктоша. «Я? Ну сколько вас? Ты, Виктория? А это Муся? Где ваш план?» «Вот! Ага. Так, сейчас поглядим. Очень интересно. Можно сказать, у нас под носом, а мы...» «Ну вот что, братва, спасибо вам. Это для начала. Мы потом, если все кончится хорошо, еще поблагодарим вас. А сейчас некогда, надо лететь. Пока!» «Нет», — вдруг очень спокойно проговорила Муся. «Нет, без нас вы не полетите». «Что?» — замер на месте Георгий Вадимович. «Мы полетим с вами», — очень четко сказала Муся, глядя прямо в глаза Георгию Вадимовичу. «Мы полетим с вами». «Хорошо», — каким-то странным тоном ответил тот. «Идемте». Петька победно вскинул руки, а Денис прошептал. «Она его загипнотизировала?» «Она ему внушила». Когда они подбежали к вертолету, и Петька первым начал карабкаться в салон, пилот вдруг заорал. «Вадимыч, ты что? Зачем нам эти ребята? А если подстрелят? А ну, пошли вон отсюда! Быстро, быстро, быстро!» Тогда Муська поглядела на него своим особенным взглядом и проговорила. «Мы летим с вами! Мы летим с вами! Георгий Вадимович, скажите ему!» Тот каким-то бесцветным голосом произнес. «Они летят с нами!» «Нифига! Знаю я эти штучки! Слыхал! Гипноз-хреноз! На меня не действует! Отвали! Не возьму, хоть застрелись! Отойди, кому говорю!» Двое сидевших в салоне людей поймали Петьку, И выкинули на поле. В мгновение ока подхватили под руки окаменевшего Георгия Вадимовича, задраили дверь, и пилот снова крикнул «А ну, отвали!» И через несколько минут вертолет уже поднялся в воздух. Они остались на поле, как громом пораженные. «Вот, я всегда этого боялась», — тихо проговорила Муся. «Он не поддался гипнозу, и теперь все пропало». «Ничего не пропало!» «И, кстати, правильно, что они нас не взяли», — сказала Виктоша, поглаживая Муськину руку. «Мы бы им там только мешали. Мы свое дело сделали. Мы следователи, а не оперативники», — продемонстрировала Виктоша знание детективной литературы. «Но как же!» — растерянно сказала Муся. «Пойдем домой и будем дожидаться, когда вернется твой Всеволод». Муся закрыла глаза и застыла, а потом вдруг широко улыбнулась. «Все будет хорошо. Теперь я уж точно знаю». Петька то и дело потирал ушибленную коленку. Ему было страшно и обидно, что его, как щенка, вышвырнули из вертолета. «Да, вот так всегда. Вся черная работа нам, а они наготовенькая. Тьфу!» И он сплюнул под ноги. Некоторое время они шли молча, а потом Денис спросил. «Да, Степа, ты ведь не сказал, какая кличка у ворвариваного хахаля?» Профессор, что? Как? Закричали все. А так, кликуха у него такая. Профессор! Все оцепенели. Ну и ну, первым прочухался Петька. Вот это да! Какого маху дали? Значит, вы думаете, что? Что наш профессор, муж Вальчушика, просто старый дурак, медленно проговорила Виктоша. Постойте! — А катастрофа вселенского масштаба? — спросил Денис. — Планетарного масштаба, — поправила его Муся. — Боюсь, что это просто манера выражаться. — Он, к тому же, тогда пьяный был. — Поссорился, наверное, с женой. — Вот вам и катастрофа. — Похоже на то, — засмеялась друг Виктоша. — А я рада. Знаете, как я рада. — Чему ты рада? — удивился Денис. — Рада, что профессор Филатов не главарь мафии, что его жена спокойно уедет отдыхать в Анталию. Мне она очень-очень понравилась. «Постойте, а бейсболка?» — закричал Денис. «Я же своими глазами видел его в рыжей безболке у тайника». «А бейсболка это что? поинтересовался Степка. «Не безболка, а бейсболка», — поправил его Петька. «Это вот такая кепка, как у меня. Рыжая?» «Да, конечно, в Парфеневе прошлый год продавались». И профессор тоже такую купил. Что ж, выходит мы стадо слов? – спросил Петька. А это мы еще поглядим, когда все Влад Григорьевич вернется, – весело сказала Муся.